Как ни прикидывался Жюльен мелким и глупым, он не мог понравиться окружающим. Слишком он не походил на них. Как же, думал он, все эти профессора, умные люди, избранные среди многих, так как же они не ценят моего смирения? Только один среди них, казалось, злоупотреблял его доверчивостью и притворной простодушностью. Это был аббат Шас Бернар, заведующий церемониями в соборе, где в течение 15 лет ему всё обещали место каноника. В ожидании он преподавал церковное красноречие в семинарии. В первое время после поступления Жюльен был одним из первых по этому предмету. С этого началось расположение к нему аббата Шаса, и после урока Он охотно брал иногда под руку Жюльена и прогуливался с ним по саду. Чего ему от меня нужно, думал Жюльен. Он с удивлением заметил, что аббат целыми часами говорил ему об украшениях, находившихся в соборе. Там насчитывалось 17 золочёных риз, не считая траурных облачений. Возлагали большие надежды на престарелую президентшу Дереубампре. Эта девяностолетняя дама хранила по меньшей мере уже 70 лет свои свадебные платья из великолепных леонских шелков, затканных золотом. "Представьте себе, мой друг", говорил аббат Шас, останавливаясь вдруг и таращи глаза. "Эти платья стоят колом, столько на них золота. В Византии все уверены, что по завещанию президентши сокровищница собора обогатиться по меньшей мере 10 юризами, не считая четырёх или пяти облачений на больших празднеств. Я иду дальше, прибавлял аббат Шас, понижая голос. У меня есть основания думать, что президентша оставит нам восемь великолепных вызолоченных подсвечников, купленных, как предполагают в Италии, герцогам бургунским Карлом смелым, любимым министром которого был один из её предков. Но куда этот человек клонит, рассказывая об этом старье? Это искусное введение длится бесконечно и кажется ни к чему. Должно быть, он не доверяет мне. Он хитрее других, от которых можно узнать за 2 недели все их заветные цели. Я понимаю его честолюбие, страдает уже целых 15 лет. Однажды вечером на уроки фехтования Юлиена позвали к аббату Пираро, который сказал ему: "Завтра праздник тела Господня. Вы нужны господину аббату Шас Бернаро, чтобы помочь ему убрать собор. Ступайте и повинуйтесь ему". Аббат Пирар вернул его и прибавил соболезнующим видом: "Вы сами должны решить, Захотите ли вы воспользоваться случаем для отлучки в город? У меня есть тайные враги, ответил Жюльен. На следующее утро, очень рано, Жюльен направился в собор, опустив глаза. Вид улиц и движение просыпающегося города были ему очень приятны. Повсюду украшали фасады домов для предстоящей процессии. Ему показалось, что в семинарии он пробыл всего минуту. Мысли его перенеслись в Вержи и к хорошенькой Аманди Бене, которую он мог встретить, ибо её кафе находилось недалеко. Из далека он заметил аббата Шаза Бернара в дверях его любимого собора. Это был полный мужчина, с весёлым и простодушным лицом. В этот день он, казалось, торжествовал. "Я ожидаю вас, мой дорогой сын", воскликнул он, налив столько завидл Чюльена. "Добро пожаловать. Нам предстоит тяжёлый рабочий день. Подкрепимся пока слегка. Второй завтрак нам дадут в 10 часов". Во время торжественной мессы Я желаю сударь, сказал ему Жюльен серьёзно, не оставаться ни минуты один. Будьте любезны заметить, прибавил он, показывая на часы над их головами, что я пришёл в 5 часов без одной минуты. А, на вас наводят страх эти злючки семинаристы. Очень нужно о них думать. сказал аббат Шас. Разве дорога менее прекрасна от того, что вкомляющей её изгороди находятся колючки? Путешественники идут своей дорогой, предоставляя колючкам торчать на своих местах. Впрочем, за работу, милый друг, за работу. Аббат Шас сказал правду, говоря, что предстоит тяжёлая работа. Накануне в соборе происходили пышные похороны, поэтому нельзя было ничего приготовить к празднику. Теперь приходилось за одно утро обвить готические колонны всех трёх пределов красной тканью на 30 футов высоты. Господин епископ вызвал из Парижа четырёх обойщиков, но эти господа не успевали всё доуправиться. И не только не поощряли своих неопытных безансонских товарищей, но смущали их своими насмешками. Джульен увидел, что придётся влезть самому на лестницу. Его проворство ему очень пригодилось. Он взялся наблюдать за работой местных обуйщиков. Обачас смотрел с восторгом, как он перелетал с лестницы на лестницу. Когда все колонны были обтянуты шёлковой каймой, стали думать, как поместить пять огромных букетов из перьев на большом балдахине над главным алтарём. Пышная корона из позолочённого дерева придерживалась восьмью большими витыми колоннами из итальянского мрамора. Но чтобы добраться до середины балдахина, Над дар хранительницей надо было пройти по старинному деревянному карнизу, вероятно, поточенному червями, на высоте 40 футов. Перспектива этого опасного прохода омрачила бурную весёлость парижских обойщиков. Они посматривали снизу, много спорили, но не решались подняться. Жюльен схватил букеты из перьев и бегом взбежал по лестнице он очень хорошо поместил их посредине балдахина над украшением в виде короны когда он спустился с лестницы аббат шазбернар схватил его в объятия превосходно воскликнул добрый священник я доложу об этом монсиньору Завтрак в 10 часов прошёл очень оживлённо. Абат Шас ещё никогда не видал свою церковь такой нарядной. Дорогой оченик, говорил он Жюльену. Мать моя поставляла стулья в этот почтенный собор, так что я почти вырос в нём. Террор безъ пира разорил нас, но уже 8 лет отроду я прислуживал на домашних службах и менее окормили в эти дни. Никто лучше меня не умел складывать ризы, у меня никогда не портилось золотое шитьё. Со времени восстановления богослужения при Наполеоне я имею счастье управлять всем в этом достопочтенном храме. 5 раз в год мой взор радуется его прекрасному убранству. Но никогда ещё он не был так великолепен, никогда ещё шёлковые каймы не были так хорошо прилажены, не облегали так плотно колонны. Наконец-то он откроет мне свою тайну, подумал Жюльен. Вот он заговорил, начал изливаться. Но этот человек, хоть и был возбуждён, не сказал ничего неосторожного однако он много поработал он счастлив говорил себе юльен не пожалел доброго вина что за человек какой пример для меня ему первое место эту поговорку он заимствовал у отставного хирурга когда позвонили санктус Жельген хотел надеть стихарь, чтобы следовать за епископом в торжественной процессии. "А воры, мой друг, воры!" воскликнула батшас. "Вы о них и не подумали? Процессия сейчас выйдет, мы с вами должны сторожить. Мы будем очень счастливы, если не досчитаемся только двух оршин этого прекрасного голуна, которым обвит низ колон."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 Наблюдайте за исповедальнями, оттуда подстерегают воры и шпионы удобный момент, когда мы повернёмся к ним спиной. Когда он закончил говорить, пробило 3 1/4 12. Тотчас загудел большой колокол. Колокол звонил во всю. Его полногласные и торжественные звуки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 что это результат работы 20 человек с оплатой в 50 сантимов, которым помогали 15-20 прихожан. Он должен был бы вспомнить о гнилых верёвках, о прогнивших балконах, об опасности колокола, который падает каждые два столетия, подумать о возможности уменьшить плату звонарям или оплачивать их какой-нибудь милостью из сокровищ церкви, не уменьшающей её средств. Но вместо этих мудрых размышлений душа Джульিয়ена, восхищённая этими мужественными и полногласными звуками, витала в надземных сферах. Никогда он не будет ни хорошим священником, нехорошим администратором души, способные так восторгаться, порождают только художников. Здесь сказалось во всём блеске высокомерия Жюльена. Около полу сотни его товарищей семинаристов напуганных народной ненавистью и якобинством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 Он уже не боялся, что аббат Шас, занятый в другой части здания, потревожит его. Его душа как бы покинула его земную оболочку и та неторопливо гуляла по северному пределу, порученному её наблюдению. Жюльен был спокоен, так как убедился, что в исповедях находилось только несколько набычных женщин. Взор его блуждал ни на чём не останавливаясь. Однако его внимание было вдруг привлечено видом двух хорошо одетых, коленопреклонённых дам. Одна из них была в исповедальне, а другая сидела на стуле тут же рядом. Он смотрел и не видел их. Но смутное ли сознание своих обязанностей, восхищение ли благородными и простыми туалетами этих дам заставило его обратить внимание на то, что в исповедальне не было священника. Странно, подумал он, что эти прекрасные дамы, по-видимому, такие набожные, не молятся на коленях. перед уличным алтарём или же если они светские, то не сидят где-нибудь в первом ряду балкона. Как хорошо облегает её это платье. Как оно изящно. Он замедлил шаги, чтобы постараться их рассмотреть. Дама, стоявшая на коленях в исповедальне, Слегка повернула голову, услышав шум шагов Жюльенна среди царившего безмолвия. Вдруг она громко вскрикнула и упала без чувств. Падая, эта дама опрокинулась навзничь. Её подруга, находившаяся вблизи, бросилась ей на помощь. В ту же минуту Жюльен увидел шею падающей дамы. Он заметил ожерелье из крупного жемчуга, хорошо ему знакомое. Что сделалось с ним, когда он узнал причёску госпожи Дереналь? Это была она, дама, старавшаяся поддержать её голову и помешать ей упасть на пол. была госпожа Дёрвиль. Жюльен вне себя бросился к ним. Падение госпожи Дреналь могло повлечь за собой и падение её подруги, если бы Жюльен не поддержал их. Он увидал голову госпожи Дреналь, запрокинутую на его плечо. Он помог госпоже Дёрвиль опустить эту очаровательную головку на спинку соломенного стула. Самон стоял на коленях. Госпожа Дервиль обернулась и узнала его. Бегите, сударь, бегите, сказала она ему, выражая крайний гнев. Главное, чтобы она вас не увидала, а ваш вид должно быть внушил ей отвращение. Она была так счастлива до вашего появления. Ваш поступок ужасен. Бегите, скрыйтесь. И если у вас осталась хоть немного стыда, это было сказано так решительно, а Жюльен был так растерян в эту минуту, что он отошёл. Она меня всегда ненавидела, подумал он. А, госпожа Дёрвиль. В ту же минуту в церкви раздалось гнусавое пение священников, которые шли впереди процессии. Абат Шаз Бернар несколько раз окликнул Жюльена, но тот сначала его не услышал. Наконец он подошёл и найдя Жюльена за колонною, куда он скрылся полуживой, взял его за руку. Аббат хотел представить его епископу. "Вам дурно, дитя моё", сказал аббат, увидев, что Жюльен бледен и не в состоянии двигаться. Вы слишком много работали. Абат взял его под руку. Идёмте. Сядьте на эту скамеечку у крапельщика позади меня. Я вас прикрою. В эти минуты они находились вблизи больших входных дверей. Успокойтесь. Ещё 20 минут до появления епископа. Постарайтесь прийти в себя. Когда он будет проходить, я помогу вам подняться. Ведь я силён и крепок, несмотря на мой возраст. Но когда проходил епископ, Жюльен настолько шатался, что аббат Шасс отказался от мысли представить его. "Не огорчайтесь", сказал он ему. "Я найду ещё случай". Вечером Он велел отнести в семинарскую часовню 10 фунтов свечей, сбережённых, по его словам, попечением Жюльена и проворством, с которым тот их гасил. Но это было не так. Бедный малый, казалось, сам угас. Он уже ни о чём не думал в 10 минут, как увидел госпожу Дереналь. Глава 29. Первое повышение. Он хорошо изучил свой век, хорошо изучил свой округ, и теперь он обеспечен. Прекурсор. Жюльен ещё не вполне очнулся от той глубокой задумчивости, в которую погрузился после происшествия в соборе, когда однажды утром строгий аббат Перар приказал позвать его к себе. Абатшас Бернар даёт мне о вас лестный отзыв. В целом я почти доволен вашим поведением. Вы чрезвычайно неосторожны и безрассудны, хотя это незаметно. Но сердце у вас доброе, даже великодушное, а ум превосходный. В общем, я замечаю в вас искру, пренебрегать которую отнюдь не следует. После 15 лет работы мне придётся покинуть это учреждение. Преступление моё состоит в том, что я предоставлял семинаристов их свободной воле и не поощрял, хотя и не притеснял то тайное общество, о котором вы говорили мне на исповеди. Перед тем как уехать, я хочу сделать для вас кое-что. Я бы сделал это и раньше. Ибо вы этого заслуживаете. Если бы не обвинение, основанное на найденном у вас адресе Аманды Винне, я назначаю вас репетитором по новому и ветхому завету. В пылу благодарности Жюльен хотел было броситься на колени и возблагодарить Бога, но уступил побуждению более искреннему. Он подошёл к аббату Перару и, взяв его руку, поднёс её к своим губам. "Это что такое?" вскричал сердитым видом ректор, но глаза Жильена были ещё красноречивее, чем его поступок. Аббат Перар смотрел на него с удивлением, как человек уже давно отвыкший тонких душевных переживаний. Внимание это выдало ректора. Голос его дрогнул. Но ну да, дитя моё, я привязался к тебе. Видит Бог, что это произошло помимо моей воли. Я должен бы быть ко всем справедливым и не питать никому ни ненависти, ни любви. Перед тобою трудный путь. В тебе я вижу что-то такое, что оскорбляет людей пошлых. Зависть и клевета будут преследовать тебя по пятам, куда бы провидение ни послало тебя. Товарищи будут тебя ненавидеть, а если притворятся, что любят, то это для того, чтобы вернее предать тебя. Против этого есть лишь одно средство: Прибегай к одному только Господу Богу, который сделал тебя предметом чужой ненависти в наказание за твою самоунадеянность. Пусть поведение твоё будет безупречным. В этом я вижу твоё единственное спасение. Если вера в тебе непоколебима, то рано или поздно враги твои рассеются. Жюльен так давно уже не слыхал дружеского голоса, что залился слезами. Надо простить ему эту слабость. Об ад пирар заключил его в свои объятия, и сладкою была для обоих эта минута. Жюльен был вне себя от радости. Полученное им повышение было первым, связанное с ним преимущество. громадны. Оценить их может лишь тот, кто осуждён был целые месяцы проводить, не имея ни минуты уединения, в постоянном окружении товарищей, по меньшей мере докучных, а в большинстве случаев невыносимых. Одних их крики могли довести до исступления чувствительную натуру. Как будто радость этих откормленных и хорошо одетых крестьян только тогда находила полное выражение, когда они кричали во всё горло. Теперь же Жюльен обедал один или почти один часом позже остальных семинаристов. У него был ключ от сада, и он мог гулять, когда там никого не было.